Глава 8 Арина. Остаток ночи прошел как в тумане. Я раздраженно ворочалась в постели, путаясь в измятых простынях. Вновь то проваливалась в вязкую паутину эмоционально выматывающих снов, то выныривала из нее и смотрела затуманенным взглядом на загадочные блики, гулявшие по потолку. Когда первые несмелые лучи восходящего солнца пробрались в полумрак моей комнаты, окрасив пространство вокруг пепельно-серой акварелью наступающего утра, я откинула опостылевшее покрывало. потянулась, разминая затекшие мышцы, а затем, шлёпая босыми ногами по прохладной поверхности деревянного пола, побрела в ванную комнату. Из зеркала над раковиной на меня смотрела растрёпанная чучело. Глаза покраснели, веки припухли. Будто я засунула любопытный нос в осиное гнездо, а его обитатели не были этому рады и отомстили мне. Волосы торчали в разные стороны, словно птичье гнездо после делёжки его двумя сороками. А во рту... Ой, даже думать не стоило, кто там ночевал. Вроде не пила вчера ничего градусного, только стаканчик лимонада. А вид как у алкаша после недельного загула. Жуть. В общем, я была то еще красоткой. Простонала от отчаяния и шагнула под упругие струи контрастного душа. Он быстро привел мое разваливающееся на части тельца в почти бодрое состояние. Подставила лицо под холодные потоки и, зажмурившись, принимала легкий благотворно влияющий на кожу массаж. Для закрепления лечебного результата водных процедур решила еще и физнагрузки добавить. Пробежка по побережью – отличный стимулятор бодрого настроения. Натянула на еще влажное тело скромный сплошной купальник изумрудного цвета, поверх него – просторную футболку и свободные шорты. Подсушив волосы феном, собрала их высокий хвост и, взяв телефон и беспроводные наушники, вышла из комнаты. Сделав только пару шагов от двери, застыла в нерешительности, прислушиваясь к тишине раннего утра, царившей в доме. Какая ехидная муха меня укусила и побудила к очередному подвигу. Но я не успела даже проанализировать свои действия. Как уже опустила ладонь на холодный металл дверной ручки, надавила на нее и аккуратно толкнула дверь от себя. Комната, похожая на ту, что занимала я, была окутана серой дымкой рассветного тумана. Взгляд безошибочно нашел кровать и зацепился за вольготно развалившееся на ней тело. Я замерла, медленно скользя по очертаниям мужского стана. Длинные прокачанные ноги, подтянутые ягодицы, прикрытые тонкой простынёй, литые мышцы широкой спины, мощные плечи с замысловатым узором тёмных татуировок. На кончиках пальцев запрыгали огоньки желания. Я крепко сжала кулачки, сдерживая порыв очертить все линии нательных узоров. Сглотнула, прижав сжатые ладони к груди, в попытке заглушить ещё и бешеное биение взволнованного сердца. Мой кровоперекачивающий аппарат тарахтел так, что, казалось, его стук разносился в пространстве азбука Морзе с молебным посланием во Вселенную. Дыхание перехватило, и от легкого головокружения я чуть качнулась. Задела плечом косяк и, ойкнув, потерла ушибленное место, прикусив при этом губу. Но созданный мною небольшой шумовой эффект не потревожил богатырского сна хозяина комнаты. Даниил лишь глубоко вздохнул и поглубже засунул руки под подушку, а голову повернул навок. Его мужественное выразительное лицо предстало перед моим взором. Широкий лоб, крупный нос с небольшой горбинкой. Веера черных ресниц, волевой подбородок, четко очерченные губы. Нижняя чуть крупнее верхней. И ямочка на щеке от легкой какой-то удовлетворенной улыбки. Гад. Злость вскипела во мне за считанные секунды. Я из-за него всю ночь практически не спала. Проснулась побитой развалиной с лицом орка и чугунными мыслями в голове. А он... Он дрых без задних ног, витая в облаках явно упоительных сновидений. «Ну уж нет, мой дорогой временный сосед. Не видать тебе сладкого утреннего сна». Решила я и опрометью слетела по лестнице вниз, даже не вернув в исходное положение дверь его комнаты. «С добрым утром, милый!» Около бассейна была оборудована и зона для отдыха. Я активировала колонки, законнектила их со своим фруктовым девайсом. Со злорадной ухмылочкой нашла на просторах глобальной сети подборку самых безумных треков, современной попсы, от которых не то что уши вянут. Птицы дохнут на подлёте к зоне слышимости. Загрузила всё это богатство в плейлист и, задав время старта звуковой атаки, победно улыбнулась. Хорошо, что соседские дома ещё пустуют. Вздохнула с наслаждением и потрусила лёгким бегом по тропинке к морю, а затем и вдоль пенистых волн, позволяя им ласково омывать мои ноги. Неспешная пробежка. Воздух, пропитанный запахами моря и начинавшегося дня. Ненавязчивые крики чаек и шелест набегавших на песок теплых соленых волн. Ласковые солнечные лучи, скользившие золотыми зайчиками по лазурной глади. Чарующее наслаждение от окружавшей меня красоты растекалось по телу. Я впитывала каждой клеточкой своего расслабившегося тела весь этот райский кайф и глубоко дышала аурой покоя и умиротворения, напрочь изгнав из головы все посторонние мысли. Спустя время, когда мышцы ног уже начали слегка ныть, от чрезмерной нагрузки, возложенной на них, а желудок напомнил о себе голодным урчанием, я свернула в сторону небольшого кафе. Уютное заведение, спрятавшееся в тени раскидистых деревьев, выходило террасой на пляж. Мне кофе, яичницу и фруктовую нарезку. Добродушно улыбаясь, сделала заказ приветливому официанту и откинулась на спинку плетеного кресла, устремив свой взгляд вдаль морского горизонта. Обслуживание быстрое, едовкусное, а счет бюджетный. Отличное сочетание основных составляющих успешного дела в области общепита. Поэтому и немногочисленные столики в зале, и на открытом воздухе были все заняты. Но ощущение хаоса и шумной толпы это не вызывало. Лишь приветливость и радушное общение. «У вас не занято?» – раздался над самым ухом приятный мужской голос. Я подняла голову и, открыто улыбнувшись, дала понять приятному молодому человеку, что место рядом со мной свободно, и что я не откажусь, если он решит составить мне компанию. Спасибо. Отодвигая кресло, парень вольготно разместился напротив меня, быстро продиктовал заказ подоспевшему официанту и, выложив на столик свой новомодный и явно очень дорогой девайс, пристально посмотрел на меня. «Я Георг», – представился он, протягивая мне широкую ладонь в приветственном жесте. «Риша». Кивнула я, вложив свою ладошку в его, и та утонула в нежном рукопожатии. «Рыша!» Протянул он с явным акцентом. «Красиво!» В его глазах мелькнул огонек соблазнения. «Как и ты сама!» И его сухие, горячие губы коснулись тыльной стороны моей ладони. Приклеенная улыбка на моих губах сводила скулы. Односложно, поблагодарив парня за комплимент, я аккуратно высвободила свою руку из его цепкого захвата. «Я знаю». Бросила небрежно, похлопав ресницами, и принялась нещадно кромсать поджаренное яйцо. «Забавное!» – хмыкнул Георг, откинувшись на спинку кресла. Пфф. А ты ожидал, что я засмущаюсь и покроюсь румянцем, потупив взгляд в пол?» Нахально уточнила я, одарив его удивленным взглядом. «Да нет!» – замялся парень, а затем полностью сменил тактику общения. Задвинув роль соблазнителя и этакого матча поглубже в... В общем, куда-то далеко он просто и без пафоса продолжил наше общение. Приятный разговор ни о чем скрасил совместное уничтожение завтрака. «Какие у тебя планы на сегодня?» Неожиданно поинтересовался Георг, когда мы уже расплатились по счетам и, насытившись, допивали кофе. «Отдых?» Безразлично пожала плечами, ответив односложно. «Я сама толком еще не знала, что мне делать дальше, но возвращаться на виллу пока не хотелось». Чуяла моя пятая точка, что радости от такого экстремального пробуждения у моего временного соседа точно не было. «Не хочешь отправиться с нами на пикник?» Я скептически прищурилась. «Не рановато ли ходить по пикникам с малознакомым парнем?» Эта мысль, видимо, отлично отразилась на моем лице, потому что парень моментально стал развеивать мои сомнения. «Здесь недалеко, буквально в 100 метрах правее по пляжу отличная бухточка». С воодушевлением забрасывал он меня положительными аргументами. «Будет еще пара-тройка парней и девчонок». «Я как-то не собрана». Попыталась отгородиться, хотя чертенок внутри меня с улюлюканьем размахивал флагами и требовал немедленно согласиться на любой шабаш, лишь бы не возвращаться на виллу. «Да не переживай. Девчонки дадут крем, а у меня есть запасная кепка, чтобы солнце не напекло твою светлую макушку». «Ну уже соглашайся, весело будет». «Ничего противозаконного и принудительного!» Продолжил он уговаривать меня с улыбкой змея-искусителя. Поразмыслив немного и поддавшись уговорам того самого маленького провокатора, что сидел в моей голове из с завидной регулярностью отключал мой разум, я согласилась на этот безумный поступок. Довольный Георг вскочил с места, отодвинул мой стул и, галантно подставив свой локоть, сопроводил меня до выхода из кафе.